Урок 18 голодания. Часть 2. Пока отходы находятся в кровообращении, вы чувствуете себя несчастными во время голодания, а как только они уходят через почки, вы чувствуете себя прекрасно. 2 или 3 дня спустя этот процесс повторяется. Теперь вам должно быть ясно, почему во время голодания состояние изменяется так часто. И почему для вас возможно чувствовать себя более сильным и здоровым на 20-й день голодания, чем, например, на 5-й? Но вся эта очистительная работа, идущая путем продолжительного сжатия тканей, становящихся худыми, должна быть сделана. Но с оригинальным старым составом крови пациента, длительное голодание, а особенно, сверхдлительное дольше 21 час дня, может стать фактически преступлением. если больной организм слишком забит мусором и ядами. Голодальщики, которые умерли от слишком длительного голодания, умерли не от нехватки пищи, но фактически задохнулись в громадах их собственного мусора. Я сделал это утверждение несколько лет назад. Непосредственная причина смерти не бедность крови и жизненными веществами, но слишком большие препятствия кровообращению. О, препятствие, становится столь же большим. Если не ещё больше, чем П, давление воздуха, и механизм тела переходит к смертельной точке. Я давал всем своим пациентам лимонад, воду со слабым следом мёда или неочищенного сахара для ослабления и утончения слизи в обращении. Лимонный сок и кислоты фруктов всех видов нейтрализуют липкость и неподвижность слизи и гноя, ведь в жизни кислотная паста не может использоваться как клей. Если пациент когда-либо за весь период жизни принимал лекарства, которые запасены в теле как отходы от пищи, то его состояние может легко стать серьёзным или даже опасным, когда эти яды входят в обращение во время его первого голодания. Сердечные боли, аритмия, головные боли, нервозность и особенно бессонница. Вот что может начаться. Я видел, как пациенты устраняли из себя лекарства и наркотики. которые они принимали за 40 лет до этого. Завыша писанные симптомы все, и особенно доктора винят само голодание, но не эти яды. Как долго человек должен голодать? В животном мире природа отвечает на этот вопрос с определённой жестокостью: голодай, пока не излечишься или пока не умрёшь. По моей оценке 50-60% так называемых здоровых людей сегодня и 80-90% серьезно хронически больных умрут от их скрытых болезней, ядов, от длительного голодания. Определенно сказать как долго каждый должен голодать невозможно, даже в тех случаях, где состояние пациента известно. Когда и как выходить из голодания определяется тщательным наблюдением того, что как изменяется состояние тела, вы теперь понимаете, что голодание должно быть незамедлительно прервано, как только вы замечаете, что преграды в кровообращении становятся слишком большими, и кровь нуждается в новых жизненных веществах, чтобы сопротивляться и нейтрализовать яды. Не идите на поводу смертоносной идеи чем дольше голодание, тем лучше лечение. Теперь вы можете четко понять почему. Человек, Самое больное животное на земле. Никакое другое животное не нарушило законы еды настолько, сколько это сделал человек. Никакое другое животное не ест так неправильно, как человек. Вот та область, человеческий разум может помочь в процессе самозаживления, регулируя следующие пункты целебной системы безслизистой диеты. 1. Подготовьтесь к более лёгкому голоданию. постепенно изменяя диету к бесслизистой и применяя слабительные клизмы. 2. Чередуйте короткие голодания с несколькими днями принятия пищи, очищающей от бледной слизию. 3. Будьте особенно осторожны, если пациент использовал много лекарств, особенно, если использовались ртуть, селитра, окись серебра для венерических заболеваний. В этом случае желательно длительное медленное и постепенное изменение диеты. Предложение экспертов голодать до тех пор, пока язык не очистится, вызвало много неприятностей у фанатиков голодания. Я лично знаю об одной смерти. Вы можете быть удивлены, если я скажу вам, что я должен был лечить вот пациентов от вредных последствий слишком длинного голодания. Причина будет ясна позже. Несмотря на выщерб помянутое, каждое лечение И особенно каждое лечение диеты должно начинаться с двух или трёхдневного голодания. Любой пациент может это сделать без какого-либо вреда, независимо от того, насколько серьёзно болью он может быть. В особо тяжёлых случаях лёгкое слабительное, а затем ежедневная клизма облегчают процесс и делают его безопасным. Как прерывать голодание? Правильная пища после голодания является столь же важной и решающей для надлежащих результатов, как и само голодание. В то же время, она полностью зависит от состояния пациента и длительности голодания. Вы можете поучиться у результатов этих двух крайних случаев, оба из которых закончились смертельно, не от голодания, а от неправильного выхода. Они покажут почему это знание настолько важно. 1. Односторонний мясоед страдающий от диабета, прервал свое голодание, длившееся приблизительно неделю, финиками и умер от их эффекта. 2. Человек, возрастом более 60 лет, голодал 28 дней, слишком долго. Его первая еда была вегетарианской, состоящая главным образом из вареного картофеля. Необходимая операция показала, что картофель застрял в сжатых конвульсиями кишках. удержаны толстым слоем липкой слизи. Застрял настолько сильно, что часть кишки пришлось отрезать, и пациент умер вскоре после операции. В первом случае ужасные яды освободились в желудке этого одностороннего мяса до во время его голодания. И когда они смешались с концентрированным фруктовым сахаром фиников, это сразу вызвало столь сильное брожение с углеродистыми кислотными газами и другими ядами. что пациент не выдержал шок. Правильный совет был бы, сначала слабительное, позднее, сырое приготовленное некрахмалистые овощи, небольшой грубый тост из-за трубного хлеба. Также квашеная капуста может быть рекомендована в таких случаях. Никакие фрукты нельзя есть в течение долгого времени, после того, как голодание прервано. Пациент должен был быть подготовлен к голоданию более длинной диетой перехода. Во втором случае пациент постился слишком долго для человека и его возраста без надлежащей подготовки. Горячие компрессы на живот, обильные клизмы могли помочь и элиминации, вместе с сильным слабительным и затем некрахмалистыми, главным образом сырыми овощами. Никаких фруктов в течение долгого времени. Благодаря этим двум очень поучительным примерам вы можете видеть, как индивидуально различными должны быть советы, и как неправильно составлять общее предложение относительно того, как прерывать голодание.